станции В надежде славы и добра глыжу вперёд я безбоязни Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни но правдой он привлёк сердца нонравы укротил наукой и был отбойного стрельца пред ним отличин долгорукой Свою державную рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал её предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющий душой, на троне вечный был работник. С семейным сходством будь же горд, во всём будь пращуру подобен. Как он Неутомимый ты вёрт и памятью, как он не злобен.